Глава 6. Немного о себе. Я психотерапевт и психолог-консультант. Хотя у меня были любящие родители, а детство со стороны выглядело идеальным, проблемы роста меня не миновали. Теперь я понимаю, что не я выбрал работу, а работа выбрала меня. В Калифорнийский университет я поступил, чтобы изучать биологию, но вскоре мои интересы поменялись. В начале второго курса мне поручили шефство над первокурсниками, нуждающимися в психологической помощи. Я учился и работал с удовольствием. Мне нравилось разговаривать с людьми и выслушивать их, искать решения проблем. После окончания учебы я не захотел расставаться с психологией и поступил в аспирантуру университета Санты барбары где стал изучать прикладную психологию. Защитив диссертацию, я уехала в родное Сан-Франциско, работать на кафедре в университете и консультировать трудных подростков. Сейчас у меня маленькая частная клиника, которую я открыл вместе с друзьями по аспирантуре. Когда полтора года назад мы сняли помещение в бывшую мастерскую по ремонту пылесосов, то боялись, что нашего заработка не хватит даже на аренду и всерьез подумывали о том, чтобы параллельно приторговать кофе с моим фирменным шоколадным печеньем. Однако на крайние меры идти не пришлось. Наше предприятие выжило. Мои партнеры Эвелин, 38 лет, не замужем, суперумная, единственный ребенок в семье, родом из Орегона, и Ян, британец, 41 год, не женат, гей, старший, из трех детей в семье увлеченные, приятные, жизнерадостные люди. Именно благодаря их жизнерадостности наша лодка не пошла ко дну. Каждый из нас отвечает за свое направление. Эвелин работает с зависимостями и пагубными пристрастиями. Ян – специалист по управлению гневом и обсессивно-компульсивному расстройству, а я занимаюсь трудными детьми и подростками. Случаи, которые не поддаются четкой классификации, мы делим поровну. Недавно мы решили, точнее Эвелин придумала, что теперь у нас будет еще одно направление работы. Вернувшись из свадебного путешествия, я узнал, что она уже записывает ко мне на прием супружеские пары. Я теперь эксперт в вопросах брака? Совершенно верно. Эвелин у нас гением маркетинга и рекламы. Она уже нашла мне трех новых клиентов. Когда я стала возражать, она показала мне переписку с ними, где четко указала, что опыта в психологическом консультировании у меня много, но в браке я состою всего две недели. Когда Эвелина набрушила на меня эту новость, я сразу же запаниковал и стал изо всех сил готовиться. Первым делом я изучил материалы по эволюции института брака — И с удивлением обнаружил, что Монагамия установилась в западном обществе всего 800 лет назад. Еще я узнал, что люди, состоящие в браке, живут дольше, чем одинокие. Об этом я слышал и раньше, но статистикой и результатами научных исследований не интересовался. Они оказались очень убедительными. Хотя вот с другой стороны известный американский комик Граучо Маркс, Как-то пошутил, что институт брака прекрасен, но кто же захочет жить в институте? Я еще много других цитат выписал из интернета из книг по психологии семьи и брака, которые купил в книжном рядом с работой. «Счастливый брак требует, чтобы вы влюблялись много раз и всегда в одного и того же человека. Нельзя находиться в тени друг друга, для роста нужен свет». И все такое прочее. Да, пожалуй, цитировать кого-то всегда проще. Так часто поступают дилетанты, и все-таки хорошо иметь под рукой парочку афоризмов. Бывают же моменты, когда не знаешь, что сказать. Тогда какое-нибудь высказывание о того же Граучу Маркса помогает побороть неловкость, изменить ход беседы, да и просто собраться с мыслями.